Мы сможем быстро уехать. И она не догадается наших намерений. Аксель увидел в этом достаточно веское основание для того, чтобы отложить выезд. Но это встревожило его. Он сказал, что чем больше мы будем откладывать, тем опаснее это будет становиться. Все же мы назначили тайную дату на 19 число. Это был достаточно долгий срок который позволил бы убедить мадам Рошеи в том, что она ошиблась. Это была первая задержка. Но все мы согласились, что она неизбежна. По мере того, как приближалось 19 число, напряжение становилось почти непереносимым. Как благодарна я была Луи за его спокойствие. По крайней мере, он не испытывал никаких трудностей в том, чтобы демонстрировать всем свою полную невозмутимость. Я тоже пыталась сделать это, но не осмелилась смотреть на Элизабет из боязни, что своими взглядами я выдам, что между нами есть какая-то тайна. Разумеется, мы ничего не сказали детям, а девятнадцатое число было уже совсем близко. Все было готово. Стало совершенно ясно, что какая-то информация все же просочилась, так как в газете «Друг народа» появилась статья Марата, в которой он выражал свои подозрения, что задевается какой-то заговор. Идея заключается в том, чтобы насильно перевести короля в Нидерланды под тем предлогом, что его дело – это дело всех королей Европы. Вы что, слабоумные, что не предпринимаете никаких шагов, чтобы предотвратить бегство королевской семьи? Парижане, как же вы глупы! Я уже устал снова и снова повторять вам, что вы должны держать короля и дофина в надежных руках, что вы должны посадить под замок австрийку, ее деверя и остальных членов семьи. Их потеря однажды может стать бедствием для нации. Она может подготовить могилы для трех миллионов французов. Аксель была вне себя от беспокойства. Слишком странное совпадение. «Информация все-таки просочилась», — сказал он. «Я знаю. Это все эта женщина. Это Рашри. Она что-то подозревает. Но не думаю, что она точно знает, что именно», — воскликнула я. «Все же мы должны уехать 19 числа». «Мы не смеем ждать дольше», — наставил Аксель. Было 18 число, и мы уже были готовы бежать на следующий день. Но неожиданно ко мне пришла взволнованная мадам де Трузель. Понизив голос, она сообщила, что мадам де Рашри попросила отпуск на 20 число. «Я установила, что она желает посетить своего больного друга, не Нездоров» так что совершенно очевидно, что она собирается навестить его, прибавила мадам де Труцель. «Так мы должны отложить наш отъезд до 20 числа», сказала я, и сразу направила посыльного к акселю. Эта отсрочка еще больше беспокоила его, потому что все, кто должен был участвовать в побеге, уже получили инструкции. Мы договорились с Леонаром, парикмахером, которому, как я сказала, можно было доверять, что он доставит мои драгоценности в Брюссель. Помимо этого, он должен был встретиться на дороге с кавалерией и передать им сообщение, что мы прибудем на день позже. Этот вопрос был уже решен, и Леонар уже уехал вместе с драгоценностями. А мы, затаив дыхание, ждали 20 числа. И вот этот важный день наступил. Солнце светило так ярко, что это казалось нам хорошим пристаминованием. Я шепнула Элизабет, что в городе будет мало народу. В такой день жители будут за городом. Мадам Рошейер ушла, чтобы навести своего больного друга. День тянулся очень медленно, и я думала, что он никогда не кончится. На вид он казался самым обычным днем, а это было как раз то, что нам нужно. Наконец, настало время ужина. Мы ели медленно, как обычно, хотя, естественно, уже без всех церемоний, которые нам приходилось вносить в Версале. По крайней мере, за это мы могли быть благодарны.